Глава вторая. Две книгочейки. «А вот примечательно про книжки вспомнит, или на радостях не до них ей», — подумала Иннокене Марфа, с удовольствием глядя на то, как ликует сыношенька, прознав о скором прибытии мужа. «Сыноха — жена сына, сноха», — примечание редакции.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 На свадьбе видела она страшное смущение, владевшее душой невесты, занесенной из полуденных теплот в заснеженную полуночную Московию. Понимала, что лишь превозмогая в себе это смущение, Софья пытается принимать сколь можно горделивую осанку и независимый вид. Даже сочувствовал ей какое-то время, но потом поддалась животной неприязни, по отношению к чужачке, охватившей многих в Кремле. Если б еще и Иван стал чураться своей новой жены, и вовсе не было в житья бедной Деспинки. Но великий князь был к ней подчеркнуто нежен, без конца говорил ей ласковые слова, заботился, и со стороны можно было бы подумать, что он влюблен в нее как юноша.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 стало для многих, в том числе и для Марьи Ярославны, каким-то особым знаком, воплотившим в себе ту мрачную пору. После покорения Новгорода и истребления измены Новгородской осень, зиму и весну только и жили этой радостью. В честь всего разобрали старый белокаменный Успенский собор, построенный еще митрополитом Петром при князе Иване Калите,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 И все, кто был недоволен тем, как Иван присвоил выморочный удел Юрия, не взлюбили и новую Иванову жонку. А Марья, наоборот, не взлюбив Софью, душой встала на сторону обиженных Иваном братьев. Весной 1981 года в Кремле разразился большой пожар. Сгорело множество церквей и дворов. Примечание. 6981 год. В ночь с 4 на 5 апреля 1473 года. Примечание редакции. Сгорела кремлевская житница со всеми припасами. Когда пламя охватило митрополитический двор,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 По домам побежали трещины, по улицам средь бела дня забегали крысы, собаки подняли лай. Вдруг, как ударило, и страшный грохот ознаменовал несчастное падение почти уж достроенного Кривцовым и Мышкиным собора. Это случилось прямо на глазах у великого князя, княгини Софьи и вдовствующей княгини Марьи, прогуливающихся по Красной площади, и намеревавшихся осмотреть, как идут к завершению работы по строительству храма. Примечание «Московское землетрясение», во время которого рухнули некоторые здания, включая недостроенный Успенский собор, случилось 20 мая 1474 года. Примечание редакции. Бедная Софья была снова беременна на седьмом месяце.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 Разумеется, и великий трус, в результате которого рухнул недостроенный храм, приписывали чарам Софри. У нее появилось очередное прозвище, причем, в отличие от предыдущих, весьма мрачное — Морейская ведьма. Впрочем, княгиня Марья почти не сомневалась в том, что все это досужие сплетни. Софью ни в чем нельзя было доселе упрекнуть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 Кроме всего прочего, москвичи возмущались размером жалования определенного государем Аристотелю, целых десять рублей в месяц. На десять рублей можно было в ту пору купить три небольших деревушки или маленькое сельцо, два-три рубля стоил хороший боевой конь, столько же дюжина коров или три-четыре дюжины овец, ни одному зодчему.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 «Любитель много поспать», примечание редакции. Сама не помня, когда Марья Ярославна перестала злиться на Софью. Душу ее повернуло к ней одно общее увлечение. Заметила вдовая княгиня, что сынова жена много книг читает, а Марья тоже любила чтение. Ей всякий раз казалось удивительным, волшебным, как из сложения букв,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 Видно, разговор этот Софья пересказала мужу, потому что однажды, долго засидевшись за ужином, Иван Васильевич в присутствии матери сказал государыне своей, «Пора нам, софишка пойти почитать».